У исадских ворот, выходивших в поле, где особенно сильно напирали, князь приказал бросать горшки с греческим огнем. Но была опасность подпалить собственную стену, а до пороков горшки не долетали. Отчаянно бились все. Дружинники, сумевшие вернуться с князем в город, женщины, подростки, старики. Видя страшную черную массу, затопившую берега Оки и все предградье, Рязанцы понимали, что от этой заразы пощады не будет. Петерим сокрушенно покачал головой, эти точно свора собак, разорвут и не подавятся. Его горячо поддержал Ефрем, тот просто не мог не откликнуться, если была возможность высказать свое мнение. Вот чума так чума, хуже ли хаманки ей-богу. Довольный собой старик отправился смотреть, не собираются ли снова штурмовать стену. Второй день Рязань выдержала. Собственно, это был второй день активного штурма, а до того ордынцы два дня просто стояли под стенами города, видно, надеясь, что жители с перепугу все же сдадутся без боя. Не вышло. На третий день начали бить пороки, теперь стена ощутимо вздрагивала. В месте ударов из нее летела крупная щепа, но пока заметных разрушений не было видно. Одно плохо. Более мелкие камни перелетали через заборол и падали на нас сверху, а иногда перелетали и крупные. В ожидании штурма мы с Варварой поддерживали огонь в котле и воду в нем горячей постоянно. Для этого требовалось немало дров, но их хватало. Никто не жалел на нужное дело своих заборов, а то и сеновалов в сараями. До домов пока не дошло. Никола с Авдотьей кололи и кололи дрова для нашего костра а мы со жданом пока не было штурма носили наверх я поднималась наверх, но не с дровами а с бадью и воды когда большой камень перелетев через стену грохнул прямо по три ноги на которой висел котел и крик варвары был жутким она на себе испытала ту боль которую причиняла врагам. Весь вар из котла оказался на ее голове. Петерим выхватил у меня бодейку и одним махом окатил бедную женщину водой. Но это уже не могло помочь. В нашем адском вареве было слишком много всякой дряни, чтобы после нее выжить. Я стояла на коленях подлеобваренной подруги по обороне в растерянности, не зная, чем помочь. Мужчины, положив варвару на чей-то тулуп, «Унесли вниз. Там у знахарки снадобье есть. Облегчит боль». Когда Антип, уносивший Варвару, вернулся, все обернулись к нему с немым вопросом. Парень сокрушенно покачал головой. «Помрет. Больно обварилась. Я со злостью пнула котел ногой, хотя чем он был виноват?» «Настена, ты тоже больше не заводи воды. Мало ли что. А у меня появилась новая идея. Петерим. Смотри». «Если на самый край заборула положить здоровенное бревно, Петерим опытный дружинник, князь поставил его нами командовать». Он покачал головой. «Свалится, как только вдарят еще раз, а мы подопрем». «К чему тогда?» А как только на стену полезут, столкнем. Сразу стольких прибить можно. Он только коротко кивнул и отправил парней за бревнами. Петерим, не надо далеко ходить. Наш двор рядом, можно разобрать мой дом. Чего? А жить-то где? Если выживем, построим себе хоромы. Горько усмехнулась я. Петерим тоже вздохнул. Если выживем. Темная масса за стенами редеть не собиралась. Они будут лезть на стены без остановки и никакие ледовые поля, никакие бревна их не остановят. Их столько, что можно услать всю стену трупами, а они будут все лезть и лезть. Она становится с каждым днем все меньше. Обварилась Варвара, убили дубца. Серьезно раненый Давыд, Захарий, Цветан, да и сам Петерим тоже ранен. У меня пока не царапины. Вернее, царапины-то есть, но ран нет. Что будет завтра? До да завтра случился еще один штурм, при котором мне пришлось действовать ножом. И вот тут я поняла, что настоящего боя и войны не видела. Пока было просто развлечение, даже с обваренными татарами. В левой руке серп, в правой нож, но и боярышня. Но никто не удивлялся. Здесь сеток. Кто с косой, кто с терпом. Не у всех есть настоящее оружие. Когда очередная рожа показалась наверху стены, это оказалось для меня полной неожиданностью. Рука дернулась за ковшом с кипятком, но в руке-то нож. Времени не осталось, даже чтобы испугаться. Я просто полоснула орденса по горлу снизу вверх, вскрыв ему все вместе к Из горла фонтаном хлынула кровь. А я чуть лениво, словно нехотя, оттолкнула его вместе с лестницей, высвобождая нож. А потом еще и смотрела, как с ножа капает кровь убитого мной ордынца. И снова мне было плохо. Я впервые зарезала человека. Наверное, если расстреливать далекие мишени из автомата или вообще нажимать на гашетку пулемета, ощущение другое. Люди гибнут где-то там. «От твоей ли пули или чужой неизвестно. Даже если точно знаешь, что от твоей, все равно не видишь перед собой этих глаз, когда он захлебывается кровью после твоего удара ножом». «У меня началась настоящая истерика». «Я не могу убивать людей, не могу». «Они не люди, Настасья», – убеждал меня Ефрем. Я мотала головой. «Все равно не могу». Дед уговаривал меня некоторое время, потом презрительно плюнул. «Ну и хрен с тобой, сиди! Или вообще иди домой, чтобы под ногами не болтаться со своей истерикой!» ругань Ефрема моментально остановила мою истерику. Я вдруг встала и шагнула к заборолу, готовая также вскрыть горло всякому, кто появится с той стороны. Следующих штурмующих я встретила такими воплями, что диву дался даже привыкший ко всему Ефрем. «Что, ублюдки Батыевы, не нравится?» Отродье Чингисханова, одного из забравшихся на стену татар, попросту сшибло с нее обратно приемом карате. Едва ли кто-то в Рязани был знаком с такой техникой ведения боя. Это мое ноу-хау. Применение одновременно матюгов с именем Эхханов и приемов карате. Действенный метод, между прочим. Жаль, что ограничен в возможности применения. Упоминание Потрясателя Вселенной на мгновение приводило нападавших в ступор. Этого вполне хватало, чтобы врезать ногой пониже живота, а потом в зубы. После четвертого ордынца у меня уже здорово болела ступня, все же обувь не боевая. Прием со здоровенными бревнами, валившимися на головы уже поднявшихся по лестницам ордынцев, тоже оказался эффективным. В первый раз свалив сразу две лестницы с несколькими татарами на каждой, мы орали от восторга. Но нападавшие быстро раскусили наш фокус и не стали приставлять лестницы туда, где наверху лежали бревна. Это тоже было на руку, значительно сузив им маневр. А мы придумали другое. Бревно теперь лежало на подставке вплотную к заборолу. Как только татары начинали лезть, мы быстро поднимали его и толкали вниз.